и согласились бы сотрудничать с монголами на Переднем Востоке, то сделали бы это только как союзники, а не как его подданные. Несмотря на свое обращение в буддизм, он также питал искреннее уважение к христианству. Нестарианская церковь имела полную свободу в его империи, и он был готов допустить в свои владения и римскую католическую церковь. С политической точки зрения соглашение с христианами – было в особенности важно для монгольского ханства в Персии, поскольку его правители в качестве иль были готовы продолжать свою борьбу с Египтом. Примечание. Титул «Иль-хан» происходит от «Иль-эль», что означает «народ», «племя» в старотюркском. Первоначальное значение – хан народа, улуса, то есть хан региона. Уже в 1267 году преемник Хулагу Абага послал свои поздравления Папе по поводу его победы над последним Гёгенштауфеном Манфридом Сицилийским. Несториане на Ближнем Востоке со своей стороны пытались поддержать взаимопонимание между монголами и Западом. При содействии Абаги два несторианских клирика присутствовали на четырнадцатом Вселенском соборе в Леоне в 1274 году. Хорошо известно, какую важную посредническую роль в контактах монголов и Запада играли в течение правления Хубилая три венецианских купца – Мафио и Никола Пола и сын последнего Марка, известный как Иль Миллионе. Мафио и Никола прибыли в Китай первый раз в 1262 году. В 1266 Хубилай отправил их назад в Европу со специальной миссией к папе с просьбой о посылке в Китай сотни христианских ученых и техников, чтобы дать представление его подданным о западном образе жизни и религии. Когда братья Пола достигли Рима, В 1269 году папский престол пустовал. Как только новый папа Григорий X был избран в 1271 году, братья Пола были посланы назад в Монголию с его благословением и обещаниями о сотрудничестве. На этот раз молодой Марко сопровождал своего отца и дядю. Дела Марка в Китае, равно как и его впечатления о империи Хубилая, живо описаны в его «Бессмертной книге» и общеизвестны. Он говорит о внешности великого хана следующим образом. «Он хорошего телосложения, невысок и не низок, среднего роста, он не имеет избытка плоти, его части тела стройны, цвет его глаз сочетает белый и красный оттенки». Глаза черные и красивы, но с красивой формы и хорошо посажен. Марко Поло провел 17 лет при дворе Хубилая в 1275-1992 годах. Ему была доверена важная дипломатическая миссия на Дальнем Востоке. Он выполнил и различные административные задачи. Его успех в Китае стал важным фактором, Благосклонности Хубилая к Западу. Позитивное отношение собора в Иллионе к идее монголо-христианского сотрудничества на Переднем Востоке было принято Ильханами как подтверждение союза между ними и Папой. Фактически же Запад вследствие собственных внутренних противоречий не был склонен предлагать им какую-либо военную помощь. Ильханы, однако, не оставляли надежды достичь взаимопонимания с Западом и в этом плане. В период между 1285 и 1290 годах Ильхан Аргун послал множество дипломатических миссий к западным правителям, к папе Николаю IV, Филиппу IV французскому и Эдуарду I английскому, побуждая их всех присоединиться к планируемому походу на Египет. Но эти миссии не привели к какому-либо военному сотрудничеству, и в 1291 году